14. Зона разлома 31. Кыштымская 14.15.07.2016. Обычно оазис – это прохладный, полный свежести зеленый островок посреди раскаленного песчаного моря. Зелень выживает благодаря обильному поливу из какого-нибудь родника или близким к поверхности грунтовым водам. Вот, собственно, и все краткое описание оазиса. Не добавить, не убавить. Если опираться на это описание, придется признать, что к поселку Посад слово «оазис» применялось ошибочно. Ведь на его территории не было ни зелени, ни воды, а значит и свежести. Но местные жители упрямо заявляли, что п о с а д это единственный в Кыштымской зоне оазис, приводя последний аргумент. Здесь было прохладнее, чем везде. Средняя температура держалась на уровне плюс 30. Ах да, еще здесь было не так дымно и душно. При желании и определенной тренировке можно было бродить без кислородной маски. Минут сорок. От силы час. Оазис расположился на дне долины между двумя невысокими, вытянутыми как рельсы, холмами, а потому и сам растянулся километры на три с хвостиком. Ближе к въезду в долину, а значит и в поселок, находилась базарная площадь. Несколько больших палаток, культурных и общественных заведений, а дальше тянулись серебристые, жаростойкие палатки и обшитые термоизоляционными матами хибары. В целом, посёлок выглядел даже неплохо, но всё равно на оазис не тянул. Уж больно уныло выглядело это поселение под красными дымными небесами. Словно прототип марсианской колонии, в которой живут невозвращенцы. То есть добровольцы-мазохисты, навсегда связавшие свою жизнь с Красной планетой. С одной стороны, деваться им некуда, поэтому хочешь не хочешь, а надо обустраиваться. Но с другой стороны, если негде взять материалы, из чего будешь лепить свой новый быт. Не из песка же? Вот и живут колонисты в ожидании очередной грузовой ракеты с Земли. Или сразу четырёх ракет. Скаут выбрался из машины и осмотрелся. Местные жители едва не плясали вокруг броневиков, наперебой расспрашивая экипажи о дорожных приключениях и содержимом ракетных трюмов. Ну, то есть багажных отсеков бронемашин. Большая часть ответов вызывала у местных просто взрывы эмоций. «Шестнадцать бочек воды. Ура! По сколько литров? По д в 0 с Ура дважды! Дорогу камнями хотели завалить. Ах, гусь, х стервец! А т у ш о н к а говяжья? Отлично. Покупаю пять коробок. Нет, шесть. Крупая вермишель в какой машине? Очередь занимайте. Кто здесь не стоял? Глаза твои бесстыжие. Я первая тут была. Два мешка вермишели мои. Как по мешку в одни руки? Кто это придумал?» «Ага, сейчас!» И так далее, и тому подобное. Машины ещё не заняли свободные места на краю рыночной площади, как раз для торговли с колёс, а половина товара была уже заочно продана. Касперу оставалось только определиться с ценой. Судя по голодным взглядам окружающих, цена могла быть любой. Вплоть до литр золота за литр воды. Что по весу, между прочим, далеко не одно и то же. Очень далеко. Чтобы не мешать Касперу и экипажам заниматься коммерцией, скаут решил прогуляться, но бродить по рынку ему не захотелось. Покупать было нечего, да и не на что, деньги тут не ценились, а для обмена скаут ничего не припас, разве что патроны. Но патроны и самому пригодятся. Чем ещё мог быть интересен для скаута местный рынок? Чего он там не видел или не слышал? Всё, что нужно, увидят и услышат Ольга и Муха. Они ушли на разведку ещё когда колонна только въезжала на территорию посада. И вообще, после отравления дымной гадостью, скаут чувствовал себя не очень. Не х о д а к о м даже на малое расстояние. В общем, как в известном фильме, заняться мертвецу в Денвере было решительно нечем. Разве что сесть рядом с броневиком прямо на землю и ждать, когда Каспер всё распродаст и снова позовёт в кондиционированную прохладу машины. Скаут огляделся и вдруг понял – прогулке по рынку или тупому безделью все же имеется альтернатива. Как и в любом рабочем поселке, одно из лучших мест в центре занимало культурно-питейное заведение. В здешнем варианте это была огромная многослойная шатровая палатка, мало чем кроме размеров отличная от других палаток посада. Не было над входом в палатку и вывески, но скаут все равно с первого взгляда безошибочно определил специализацию заведения. По каким признакам? А чёрт его знает. По воображаемой синеватой а у р е наверное. Скаут решительно двинулся к заведению, стараясь не думать, что каждая рюмка выпивки стоит здесь, наверное, как самолёт. Не удастся выпить, так хотя бы посидеть удастся не на земле, а на стуле. И не факт ещё, что не нальют гостью, который героически прорвался в самую дырку адской жопы и привёз столько радости местным жителям. Хотя бы чисто символически плеснуть просто обязаны. И снова скаут не ошибся. В заведении, обставленном практически как нормальный бар, было почти пусто. Три завсегдата и бармен. Поэтому гости заметили сразу. И сразу же налили писярик спирта. Плюс такую же порцию воды на запивку. Скаут, как и полагается, солидному ходоку медленно выпил спирт, занюхал рукавом, а воду подвинул обратно бармену. Тот уважительно кивнул и аккуратно слил воду в доисторический графин с притертой пробкой. А дальше к делу подключились завсегдатые. На пятой минуте разговора с к о у т почувствовал себя как дома, а к десятой стал своим в доску. Даже суровый и явно прижимистый бармен проникся к гостю особой симпатией и сделал ему скидку на следующие два писярика с запивкой. Всего по три охотничьих патрона с к а р т е ч ь ю или по два с пулями. Обычно полста грамм спирта стоили значительно дороже, до пяти 12 на 76, в зависимости от размера д р о б и Скаут оценил жест хозяина заведения и подарил ему остатки минской газеты, в которые был завернут пакль. о Вещицу при этом скаут ухитрился не засветить. Бармен искренне обрадовался подарку и тут же принялся читать вслух устаревшие на две недели новости. «Это чего?» Когда бармен взял паузу, чтобы отдышаться, заявил один из местных в ы п и в о к «Дома ходячие, или вот как у нас, жара несусветная, и золото жидкое, это семечки». м ы перекупщик один рассказывал про Москву. «Вот там дела. Все затоплено. Откуда вода взялась, никто не знает. Да только как начало топить, как начало, так и затопило выше крыш». «Я тоже слыхал, только не понял, как так?» — сказал другой. «Там же не везде низины. Есть холмы. Ну, там Воробьёвы горы, Поклонная, Тёплый Стан. Как так затопило, что и холмы утопли, и Кремль аж на т р и д ц а метров под воду ушёл?» «На тридцать», — уточнил третий. «Ну л ь на тридцать, неважно. Главное, что про потоп информация верная». И не от Перекупщика, а от к в е с т о р а Кирсановского. Помните, давеча забредали еще до черных? Ну, Фимка еще им красный пакль подогнал. Я тогда много чего узнал у к в е с т о р а этого. Солидный человек, врать не будет». «Да, много рассказывал этот к в е с т о р согласился первый выпивоха. «Я тоже слышал». Мы с Гогой сидели, а он рядом с каким-то другим к в е с т о р о м похоже, что ученым, про всякое такое разговаривал. А про сокровища кремлевские он рассказывал? «Какие сокровища?» «Ну, вроде как вывозили кремлевские сокровища баржами, да все так о н и вывезли. Или одна баржа стонула, ну тут непонятно». «Ну, с тех пор над Кремлем постоянно кружат странные катера-призраки, а в самом Кремле как раз там, где самая глубина, бьются за эти сокровища квестер-водолазы, а и с т е р е г у щ и й клад зомби-утопленники». «Ага», — бармен усмехнулся, «и командует этими зомбями Ленин». «А он разве утонул?» «Нет, но теперь он ведь тоже там под водой? Мавзолейд затоплен?» н н е «Блин, не, не может командовать, он давно умер. Там только те, кто недавно двинул». «Ты серьёзно? Это тебе тоже тот к в е с т о р рассказал?» «Люди говорят». «А ты сам не утонул там случайно? Какой-то ты бледный и чушь несёшь, как тот зомби. Покажи глаза. Зрачки на свет реагируют». «Да умись ты, Петрович. Люди говорят, зелье какое-то придумали в лабораториях под Мавзолеем». «Как раз-то накануне потопа. Ну, чтобы с м у м и и й зомби сделать. С мумией у них ничего не получилось, зато с н о в о п р е д с т а в л е н н ы м и все удалось. Когда затопило все, это зелье с водой смешалось и всех утопленников воскресило». «А почему только в центре?» «Ну, не знаю. Может, от концентрации зависит». «Триоп. За ш т о купил, за то и продаю». Чисто русский бизнес. И трёп тоже, лишь бы языками чесать. А ещё под водой звезда горит. На Спасской башне. Если донырнуть её, хорошо видно. И куранты бьют. В полдень и в полночь. Только не звонко, а как набат. Такой гул, что рыба пузом вверх всплывает. И водолазы в тоже. Не дай бог под водой оказаться, когда бить начинают. Сразу кобзец. Вообще шняга. «Скаут, скажи ему». «Я, мужик, и не в курсе». «Ты же с большой земли. Про Москву-то должен был слышать». «Не больше вашего. Я из Киева, в Минск, потом сразу сюда, и всё рысью». «А, ну да, газета же Минска», — я спохватился второй завсегдатой. «Немалые концы. Ну, бизнес есть бизнес. А ты в этой фирме за шо отвечаешь?» «Проводник я. Ты же не местный». «Я вроде следопыта, на любой местности нормально ориентируюсь. Сам не знаю почему. Как-то само собой получается». «Это бывает», — уважительно кивнул вопивоха. «Я вот когда в Москву первый раз попал, еще в 9 0 х в метро без подсказок сориентировался. Чисто по чутью. Я и пакали чисто по чутью могу найти. н И каких детекторов не надо. Меня квестеры потому и привечают. Я их легко на белый выбил». А потом на красный, только его Фимка, сука, перехватил, а потом ты заблудился и утонул в яме с зомбиами. Вставил бармен. Хватит на сегодня, Кубрик, совсем уже чушь н е с е ш ь Баньки пора. Ты е щ е в норме? А потом я зеркально вычислил, понял, да? Вот явится квестора, я им покажу, а они заплатят. Ну, Лей, Петрович. «Хватит бухать, я сказал. Топай отсюда». «Налей на ход ноги», – не сдался завсегдатый. «Хватит. Кто тебя домой потащит?» «Я угощаю», – заявил скаут. «И провожу. Далеко?» «Полчаса пилить, почти на том краю пассажа», – бармен покачал головой, но налил. «Ты человек, скаут». Кубрик о т с л ю т о в а л рюмкой, выпил и наклонился скауту к самому уху. «Хер с ними, с квестерами». «Я тебе расскажу, где зеркальный зарыт. Хочешь?» «Давай ты сначала покажешь, где твой дом». О, «У меня дом...» Выпивоха многозначительно округлил глаза, потряс кулаком, но сформулировать адрес, описание дома или хотя бы ориентиры не сумел. «Там... за р и з о н т там... там... там... там... а м я покажу». Каспер не спешил начинать торговлю. Он ждал возвращения Вяткина и сталкеров, которые добровольно вызвались изучить местный рынок на предмет спроса, предложения и уровня цен. Народ, конечно, не одобрял такой неспешности гостей и слегка волновался, но в целом отнёсся к ситуации с пониманием. Люди впервые в посаде. Даже в Кыштымской зоне прежде не бывали. Им надо осмотреться, хоть немного привыкнуть, уладить формальности, которых на самом деле не существовало, Ну и вообще. Последний аргумент приводился многозначительным тоном и успокаивал лучше всех предыдущих. Правда, ненадолго. К очереди пристраивался кто-нибудь еще, и объяснения и аргументы озвучивались вновь. Каспер не участвовал в живом общении с будущими покупателями, доверив роль экспресс-секретаря Ахтунгу. Сам он выбрал позицию чуть в стороне и позади машин, заодно наблюдая, как водители-экспедиторы готовят товар к продаже, А стрелки бдительно следят, чтобы никто посторонний не приближался к распахнутым люкам. В большинстве своем народ в поселке подобрался приличный. Но лучше было подстраховаться. Тиснуть, что плохо лежит, даже в машинах, никогда не считалось у нашего народа зазорным. А плохо лежит, опять же по народному убеждению, все, что не под замком или не охраняется автоматчиками. Когда вернулся Вяткин, роль дополнительного наблюдателя перешла к базе, который, как и Ахтунг, после потери пятой машины остался свободным агентом. А Каспер и представитель заказчика нырнули в палатку, установленную всё тем же базой неподалёку от машин. Мобильная климатическая установка исправно фильтровала и охлаждала воздух, а главное добавляла в него недостающий кислород, за процентным составом воздуха следила умная японская электроника. поэтому д ы ш а л о с ь в палатке, как в альпийских предгорьях. Особенно этот факт оценил Вяткин, основательно взмокший и слегка позеленевший после бравого вояжа без кислородной маски по рынку. «А нечего выпендриваться», – подумалось Касперу. «Приехал тут крутой богатей и решил показать, что самый важный – хозяин мира. Хмырь, если сократить и слегка переврать, как это принято делать в пассаже». с л у х ничего такого Каспер не сказал. Дал Вяткину отдышаться и вопросительно уставился на смотрящего. «Ну, как дела?» «Как сажа бела». Вяткин откашлялся и сплюнул на пластиковый пол. «Всё наизнанку. Меня чуть не парализовало, когда я увидел, как они в банках из-под детского пюре, винных бутылках и пивных сиськах золото продают. Прям рядами, будто мёд расставлено». На прилавках баночки, а на земле сиськи, скотчем перемотанные для прочности. Потому что на прилавках тяжело поднимать. Да и не выдержит он нагрузки, если всё выставить. Каждая полторашка килограммов по тридцать весит, прикинь? Круто. А цена-то какая? Сколько за грамм или за что там, за литр? Это смотря какая у тебя валюта. Патроны, спирт, тушёнка, вода, тара, ещё и инструменты, из снаряжение в цене. Мне предлагали баночку из-под гербера с золотом за большую банку тушенки. п о т о р г о в а л и с ь сошлись на обычной, если баночку из-под пюра верну. Она ведь с крышкой особо ценится. Одноразовая тара не ценится. Мы четыре коробки с герметичными контейнерами привезли. Их все расправить на пять тысяч литров тары получится. Только по второму кругу такие штуки не используешь, как упаковки для заморозки ледяных кубиков. Думаю... «И это продадим. Только не старателям. Перекупщикам. Слушай, а на воду какой обменный курс? Нам ведь надо бочки освобождать». «Хороший курс. По весу. Только ты погоди, слушай, главное. Все эти чудеса явно на таких, как мы, лохов, рассчитаны. Глаза загорелись, слюни потекли, и давай золото в машину закачивать, пока рессоры в обратную сторону не выгнутся. На самом деле не это здесь ценится». Не за драгметаллами серьёзные люди в посад приезжают. «Ты ч о дымом надышался?» Каспер удивлённо вытаращился на Григория. «А зачем ещё? За туманом и романтикой?» «За...» Вятки насёкся, наклонился вперёд и закончил драматическим шёпотом. «За пакалями». «За пакалями?» Каспер удивился ещё больше. «За этими железками? Это ведь подделки!» Или, как выражается твоя двоюродная сестра, «Стилизация под мезоамериканские артефакты». Вяткин поморщился и мотнул головой. «Она ошибается. Нифига это не стилизация. Это реально ценные штуковины». Я слышал, на некоторых паклях о рисунки вообще никак с Древней Америкой не бьются. Допустим, рука в железной перчатке держит кинжал. Откуда у индейцев майя железные перчатки и кинжалы? Или вообще Будда выбит? Откуда у них понятие о Будде? А птицам пингвина похоже. Как могли пингвины очутиться на экваторе? Уважаю твою кузину, Гриша. Она художница, и для неё эти пакали, наверное, действительно имеют ценность. Но нет. Новоделы все эти п а к л и о н и древние артефакты. Сто процентов. Да забудь т е про мою сестру. Она художница от скуки. Мода такая у жен богатеев. Строить из себя не весь т что. Вот она и придумала себе имидж. «Я не о сестре говорю, о серьёзных людях. Кирсанова знаешь?» «Лично незнаком, но он ослышан. Бабла у него немерено, и ЦИК, который центр изучения катастроф, под ним. А Квестер а его армия. Но среди деловых он не котируется. С гусями мужик. Адамчик тоже так считает». «Адамчик ошибается». «Э, ты так не говори!» – Каспер погрозил Вяткину пальцем. «А к о р м и л ь ц ы хорошо или ничего? Не может он ошибаться». «А я тебе говорю, ошибается. Эти пакали... Они... Такие крутые штуки, что и не расскажешь в двух словах. С ними такие возможности открываются. Никакого золота нафиг не надо». «Гон всё это», — убеждённо отрезал Каспер. «Народ от скуки сочиняет. На базаре ещё не того можно наслушаться». «А если нет? Знаешь, сколько кирсановские эквестеры недавно за пакали отвалили? Один старатель нефтяным магнатом домой уехал». 20% акций с самого крупного м е с т а р о ж д е н и я получил, а другой половину автозавода купил. Что-то не слыхал я на Большой Земле о таких счастливчиках, потому что первый уехал да не доехал, где-то в адском поясе сгинул, а второй до сих пор тут ошивается, бухает на дивиденды и другие пакали ищет. Сказал, пока на весь завод не заработает, не уйдёт из зоны. «Можем найти его, сам спросишь». «Насчёт цены, конечно, враньё», — Каспер наконец задумался. «Дели на десять. Но всё равно интересная мысль. Значит, два пакали уже найдены. Осталось три. Ещё один тоже недавно нашли. Золотой. В палатке у Янычара продаётся. Я заглядывал, видел его. Точно, местный, с черепами. И вроде не подделка. А где-то в зоне самые ценные остались. Чёрный и зеркальный». Зеркальные, как я слышал, пока вообще никто не находил, ни в одной зоне. «Откуда бы тогда они их знали?» – усмехнулся Вяткин. н находили. Ещё как находили. Только не кирсановские и невольные следопыты. У серых зеркальные пакали народ видел. Тогда с ч и т а ю что и впрямь н а х о д и л и Тот же народ говорит, что с серыми лучше не связываться. Может, оно и так, но пакали-то существуют, раз их видели, факт?